Кто-то спокойно отдает 60 евро за вход в ночной клуб и покупает дорогой коктейль, а кто-то находит выход из положения, бежит в супермаркет и покупает пакет сангрии для того, чтобы идти в клуб уже разгоряченным. Цены в ресторанах и барах там просто астрономические. Ты когда-нибудь слышала о музыкальных пляжах? Нет. Ты просто не бывала на Ибице. Там есть такие пляжи, где музыка играет уже с шести утра. Все просыпаются и начинают танцевать прямо на пляже под музыку местных диджеев. А во многих барах есть поливальные шланги, из которых танцующих и выпивающих гостей периодически окатывают ледяной водой. Можно потанцевать и рухнуть без сил прямо на берегу моря. Правда, иногда и устаю от всеобщего безумия и еду на нудистский пляж. Там можно отдохнуть и поваляться на солнышке, в чем мать родила. «Ты нудист?» «Нет, но иногда и можно и побыть». Я столько перед тобой распинаюсь и рассказываю о бурной жизни наибице, но ты так и не ответила. Ты едешь со мной на мою виллу? — Как-то все так неожиданно. Меня устраивает твоя компенсация за сегодняшний инцидент. Ну, расскажи что-нибудь еще про свою виллу. — Нормальная вилла, 600 квадратных метров, четыре спальни, гостиная, столовая, каминная, — пожал плечами Сергей, — находится в сельской местности. То, что и нужно для отдыха. На моей вилле царят уединение, тишина и покой. На ней хорошо отдыхать после всевозможных ночных тусовок. Из ее окон открывается потрясающий вид на старинный замок города Ибица, Средиземное море и остров. Всего за четверть часа можно добраться до трех главных городов и аэропорта. На вилле есть площадка для шашлыков, открытый бассейн, оранжерея с джакузи, гимнастический зал. Вся вилла окружена соснами, оливками и пальмами, и для безопасности обнесена каменной стеной. Я считаю, что поездка на Ибицу — это хорошая компенсация за то недоразумение, которое у нас сегодня с тобой приключилось. Лучше просто не может быть. Согласна? Я подумала о том, что в моей сегодняшней жизни действительно не хватает какой-то сумасшедшей поездки, и что вряд ли я еще когда-нибудь получу подобное предложение. Хорошо, Кивнула я и тут же поморщилась, голова жутко закружилась. Только интим не предлагать. Что? рассмеялся Сергей. Что слышал? Ну и что ты сейчас смеешься? Повей. в этом плане ты совсем не в моем вкусе и мне не У меня с этим проблем нет, поэтому можешь не грузить свою голову подобной ерундой. Оставшись одна, я попыталась уснуть, но мне не позволило это сделать сигнал моего мобильного телефона. Дотянувшись до сумки, я достала свой мобильный и увидела, что на экране высветился номер нашего семейного адвоката. — Светлана, я хотела узнать, как прошла встреча с вдовой избитого человека? — обеспокоенно спросил меня Жорж. — Она настаивает на том, чтобы Павел отсидел полный срок, а точнее пять лет. — с вызовом ответила я. — Ты ей деньги давала? — Да. — И что? — Я же сказала тебе, что безрезультатно. — Ладно. Я попытаюсь договориться с ней сам. — Света, я здесь переговорил со следователем. В общем, нужны деньги. Я бы не хотел говорить об этом по телефону. — Сумму назову приличная встреча. Давай встретимся, переговорим, ты снимешь деньги, и я постараюсь урегулировать этот вопрос как можно быстрее. — Жорж, ничего не надо. От волнения мой голос стал каким-то хриплым, даже чужим. — Не понял. — Объясняю. Я сейчас освобождаю тебя от твоих обязанностей. Думаю, тебе нет никакого интереса работать на голом энтузиазме. Платить тебе я не буду. Давать взятки тем более. Я хочу, чтобы мой муж получил пятилетний срок и честно отрубил его от звонка до звонка. С женой сбитого пешехода я уже договорилась. Она будет добиваться правосудия всеми доступными способами. Единственное, что ее устроит, это пятилетний срок заключения. Этот срок устроит не только вдову, но и меня. — Свет, ты выпила, что ли? — не поверил своим ушам Жорж. — Нет, я говорю тебе это на абсолютно трезвую голову. — Что-то случилось? — Случилось. Я отказываюсь оплачивать твою помощь в освобождении моего мужа. Все деньги с его счета переведены на мой, поэтому данную программу, кроме меня, финансировать некому. — Жорж, мой тебе совет. Не лезь ты в это дело. Я засажу Пашку по всем статьям и подам на развод. — Света, ты в своем уме? Что произошло? Вы же с Пашей так друг друга любите. — Все проходит. С болью в голосе ответила я и отключила мобильный. — Господи, как же больно, когда заканчивается любовь! Я всхлипнула и вновь заскулила, как маленькая собачонка. С уходом любви жизнь временно теряет какой-то смысл. Мы создаем стереотипы которые причиняют боль нам самим. Ощущение такое, как будто в сердце вонзили большой острый нож. И почему тебя обманывают именно тогда, когда ты так веришь? Почему ты теряешь тогда, когда больше всего на свете боишься потерять? Ненавижу эту боль, которую испытываешь, когда уходит любовь. От нее так долго освобождается сердце. Это мой первый и, возможно, далеко не последний промах в личной жизни». Хочется, чтобы боль утихла, а жизнь продолжилась, и чтобы эта жизнь вновь была полна любви. Я плакала и думала о том, что слезы помогут мне затушить пожар любви. Я больше не хочу пускать в свое сердце очередного «не того». Больно от того, что мы больше не вместе. Хочется кричать, эта боль разъедает меня изнутри. Я начинаю понимать, что я, как и другие, боюсь одиночества. Говорят, оно очень страшное. Оно забирает энергию и высасывает из души жизнь. Оно заставляет подчиниться себе и все время просит слез. Оно любит питаться слезами и убеждать в том, что жить одной — это призвание. Я лежала, свернувшись в клубок, и смотрела на противоположную стену. Мне было обидно, странно и больно. Не было сил даже на то, чтобы встать, выйти из комнаты и осмотреться, где я нахожусь. Оставалось только лежать и думать, как пережить тот миг, когда ты понимаешь, что любимый уже не твой, никогда им, собственно, не был. Лето любви закончилось. Ему на смену пришла холодная осень с сильными ветрами и проливными дождями. Любовь не всегда крыляет. очень часто она просто ломает. Надо только найти силы все это пережить. Завтра будет новый день, новое лето и новая любовь.